Горький. Вы самоучка? В своих рассказах вы вполне художник, притом интеллигентный по-настоящему. Вам менее всего присуща именно грубость. Вы умны и чувствуете тонко и изящно. Ваши лучшие вещи в степи и на плотах. Писал ли я вам об этом? Это превосходные вещи, образцовые. В них виден художник, прошедший очень хорошую школу. Не думаю, что я ошибаюсь. Единственный недостаток — нет сдержанности, нет грации. Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В ваших же затратах чувствуется излишество. Описание природы художественное. Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку, антропоморфизм, когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и тому подобное. Такие уподобления делают описание несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными. Красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как «зашло солнце», «стало темно», «пошел дождь» и так далее. И эта простота свойственна вам в сильной степени, как редко кому из билетристов. Чехов, М. Горькому, 3 января 1899 года, Ялта. Какой одинокий человек Чехов, и как его плохо понимают. Около него всегда огромное количество поклонников и поклонниц, а на печати у него вырезано «Одинокому везде пустыня». И это не рисовка. Он родился немножко рано, как скверно и мелочно завидуют ему разные собратья по Перу, как они его не любят. М. Горький, Е. П. Пешковый. Вторая половина марта, начало апреля 1899 года. «Не надеюсь, что это письмо найдет вас, но все-таки говорю. Рад я, что встретился с вами. Страшно рад. Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел». Как это хорошо, что вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни. Я же чувствую, что это хорошо не способен, должно быть, жить как вы. Слишком много у меня иных симпатий и антипатий. Я этим огорчен, но не могу помочь себе. М. Горький, Чехову. 23 апреля 1899 года, Нижний Новгород. Получил часы и рад черт знает как. «Спасибо, Антон Павлович. Сердечное спасибо. Мне хочется ходить по улицам и кричать. А знаете ли вы, черти, что мне Чехов часы подарил? Ей-богу!» «Рад я. Горжусь тем, что могу так радоваться. Свежо и прибячье. И я тоже хочу подарить вам что-нибудь, но не знаю что. Найду. Скажите, охотник вы? То есть любите охоту с ружьем? Пожалуйста, скажите. М. Горький. Чехову, 5 мая 1899 года, Нижний Новгород. «У вас плеврит? Если так, то зачем вы сидите в Нижнем? Зачем? Что вам нужно в этом Нижнем, кстати, сказать? Какая смола приклеила вас к этому городу? Если вам, как вы пишете, нравится Москва, то отчего вы не живете в Москве? В Москве театры и прочее, и прочее, а главное из Москвы рукой подать за границу». А живя в Нижнем, вы так и застрянете в Нижнем, и дальше вы Сельсурско не поедете. Вам надо больше видеть, больше знать, шире знать. Воображение у вас цепкое, ухватистое, но оно у вас как большая печка, которой не дают достаточно дров. Это чувствуется вообще, да и в отдельности в рассказах. В рассказе вы даете две-три фигуры, но эти фигуры стоят особнячком вне массы. Видно, что фигуры сии живут в вашем воображении, но только фигуры. Масса же не схвачена. Исключаю из всего ваши крымские вещи, например, мой спутник, где кроме фигур чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли и воздух, и дальний план. Одним словом, все. Видите, сколько я наговорил вам «это, чтобы вы не сидели в нижнем». Вы человек молодой, сильный, выносливый, я бы на вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел. Я бы, да я бы, вы смеетесь, а мне так обидно, что мне уже сорок, что у меня одышка и всякая дрянь, мешающая жить свободно. Как бы ни было, будьте добрым человеком и товарищем, не сердитесь, что я в письмах читаю вам наставления, как протопоп». Чехов, М. Горькому, 3 февраля 1900 года, Ялта. «В Индию я не поеду, хотя очень бы это хорошо, и за границу не поеду, а вот пешочком по России собираюсь с одним приятелем, с конца апреля думаем двинуть себе в южные страны, на Дунай пойдем» к Черному морю и так далее. В Нижнем меня ничто не держит. Я одинаково нелепо везде могу устроиться, поэтому и живу в Нижнем. Впрочем, недавно чуть-чуть не переехал на жительство в Чернигов. Почему? Знакомых там нет ни души. Мне ужасно нравится, что вы в письмах ко мне, как протопоп, читаете наставления. Я уже говорил вам, что это очень хорошо. Вы относитесь ко мне лучше всех, Собрать по перу – Это факт. Знаете, ужасно неприятно читать в ваших письмах, что вы скучаете. Вам это, видите ли, совсем не подобает и решительно не нужно. Вы пишете мне уже 40 лет. Вам только еще 40 лет. А между тем, какую уйму вы написали и как написали, вот оно что. Это ужасно трагично, что все русские люди ценят себя ниже действительной стоимости. М. Горький, Чехову, 11 или 12 февраля 1900 года, Нижний Новгород. Помолчав, он спросил, «Вам нравятся рассказы Горького?» «Да, особенно старуха из Иргиль. Он не только писатель, а еще и поэт, большой поэт, и какой хороший человек, а между тем многие этого не понимают», добавил Антон Павлович и прошелся взад и вперед. «Б... А. Лазаревский. А. П. Чехов. Вечером Чехов пригласил меня пить чай на террасу. Отказаться было невозможно. После первых неуверенных, нащупывающих собеседников раз о том, какой налить чай, крепкий или слабый, с сахаром или с вареньем, речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького и со своей стороны не поскупился на похвалы автору «Буревестника». Вскоре я просто задыхался от междометий и восклицательных знаков. «Извините, я не понимаю», — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. «Вот вам всем нравится его «Буревестник» и песня о Соколе». Я знаю, вы мне скажете «политика». Но какая же это политика? Вперед без страха и сомнения. Это еще не политика. А куда вперед?» «Неизвестно. Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним безумством храбрых в политике никогда и ничего еще не делалось. Это не только легкомысленно, это вредно, особенно вот для таких петухов, как вы». От изумления я обжегся глотком чая. «Море смеялось», — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. Вы, конечно, в восторге. Вот вы прочитали «Море смеялось и остановились». Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно? Да нет же. Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так, море, и вдруг смеется. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает. Посмотрите у Толстого. Солнце всходит, солнце заходит, птички поют. Никто не рыдает и не смеется, а ведь это и есть самое главное — простота. Длинными пальцами он трогал близлежащие предметы — пепельницу, блюдечко, молочник, и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя. «Вот вы сослались на Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. «И опять неудачно. Он весь по прямой линии, на одном герое построен». И все персонажи говорят одинаково на о. Романы умели писать только дворяне. Нашему брату мещанам разнолюду роман уже не под силу. Вот скворешники строить на этом и гораздо. Недавно я видел один такой трехэтажный, двенадцать окошечек и резное крылечко, а над крылечком надпись: Трах, тир, парфенон, а не скворешник. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица. Сколько раз я говорил об этом горькому — не слушает. Гордый он, а не горький. «Да нет», — отмахиваясь от меня, как от табачного дыма сердился Чехов, «вы совсем не то цените в Горьком, что надо, а у него действительно есть прекрасные вещи. На плотах, например, помните? Плывут в тумане, ночью, по Волге». Чудесный рассказ. Во всей нашей литературе я знаю только еще один такой. Это Тамань, Лермонтова. А. Серебров, Тихонов, о Чехове. Антон Павлович любил Горького и считал его своим литературным наследником. В знак этих чувств он подарил Горькому великолепные часы. Но когда Горький приходил к Антону Павловичу в Ялте, он чувствовал себя выбитым из колеи. Дело в том, что Горький обычно приводил с собой ораву разных мелкокалиберных писак и стихоплетов. Антону же Павловичу хотелось беседовать с Горьким наедине. «Зачем он водит ко мне этих людей?» говорил он сестре. Те дни, в которые приходил Горький, Антон Павлович считал выпавшими. Также Антону Павловичу, человеку порядка, привыкшему садиться за стол всей семьей и в определенный час, мешало, что Горький иногда вдруг перед самым обедом или даже из-за стола выходил на улицу с кем-то беседовать. Антон Павлович в таких случаях не мог есть, обед остывал и получалось осложнение. Мария Павловна остро это чувствовала и поэтому относилась к горькому без распростертых объятий. Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова 1946-1948 года. Всю жизнь Ачехов прожил на средства своей души. Всегда он был самим собой был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие темы», разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешал себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов. М. Горький, А. П. Чехов О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал степь, рассказ ароматный, легкий и такой по-русски задумчиво грустный, рассказ для себя. Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл. Человек ось мира. А скажут пороки, а недостатки его. Все мы голодны любовью к человеку. А при голоде и плохо выпеченный хлеб сладко питает. М. Горький. А. П. Чехов.